Омут – сознание. После недолгих раздумий было решено сократить длительность привалов и нестись вслед за баяном со всех ног. Предатель на одной лошади с пленником наперевес умудрился обогнать их почти на день и прямо сейчас мчался навстречу с посланником, неся ему заветный идол. Олля оказался знаком тот горный перевал, по которому должен был пройти вождь со своей ватагой. Это была единственная дорога на много верст к западу и востоку, связующая нить между цивилизованным миром и холодными северными пустошами. Перевал использовался охотниками януки и купцами заречья, торговавшими друг с другом пухом редких животных и драгоценными камнями, которые местные умудрялись добывать в Хладногорье и Поднебесных горах. Так и жили. Знания псаря пригодились отряду, ведь Баяновский след совсем пропал после часа пути, утонув в темноте ночной метели. Оля зажег небольшой светильник, который совсем не освещал дорогу, но помогал упряжке и в юнку не терять друг друга. Пока отважный псарь вел сани сквозь бушующую стихию, Ярик мрачно размышлял, как одолеть посланника и забрать фигурки. Чем больше он думал о предстоящей встрече с огненным исполином, тем сильнее внутри нарастал страх. Сначала похожий на забившуюся под лавку дворнягу, он все быстрее превращался в огромного озлобленного волка больше юнка, и угрожал поглотить остатки решимости и храбрости. Перед глазами вновь всплыли образы из прошлого. Ярик снова стал маленьким мальчишкой, подвешенным над землей огненной змеей. Он пытается вырваться, но змея въедается в плоть, сжигает мягкую детскую кожу, подбираясь к кости. Округу заполнили тошнотворные запахи, а где-то вдалеке раздавались предсмертные крики отца. Он зовет Ярика. Молит о пощаде, плачет и извивается в агонии. Как противостоять этой безмерной злобе? Что он может поставить, супротив огненной воли посланника, в руках которого вскоре появится последний ключ — старый охотничий лук? Последнее их столкновение окончилось тем, что безумный вождь спалил оружие Ярика, отмахиваясь от стрел, как от надоедливых мух. А его самого одним ударом отправил в плен, где он пробыл не меньше месяца. Должна же быть у него слабость. На ум пришли слова Яромира перед боем в храме. Посланник сумел впитать в себя силы другого богородного. Как он сумел это сделать? Ярик вспомнил, как испепелил женщину, Гейлу, во время побега. Он прикоснулся к ней и просто иссушил, вытянув всю жизненную силу. Возможно ли такое провернуть с посланником? Ярик всматривался в укутанную ночью ледяную пустошь и понимал что ни времени, ни средств для проверки идей ему не найти. Тогда Ярослав решил копнуть глубже. Все эти годы, что прошли с тех пор, как он открыл в себе богородность, его дар развивался рывками, спонтанно. Он открывал для себя новые и удивительные грани по наитию, неосознанно, будто что-то тормозило его развитие, сдерживало, лишь иногда позволяя продвинуться вперед. Каждый раз, когда возникала острая нужда, когда грозила опасность ему или жизни его друзей, дар принимал невиданные ранее формы и прорывался сквозь ограничения. Путем постоянных тренировок Ярик научился контролировать поглощенные души, видеть их воспоминания, переживать эмоции, осваивать навыки, которыми они владели при жизни. Но все это не помогло в последнем бою с посланником. И все же Морс считает, что именно Ярик сможет одолеть огненного безумца. Он как будто не сомневался, что юноша сможет заполучить идолы. И причем в ближайшее время. Хотя что значит время для бессмертного бога, который существует сразу в нескольких реальностях? Никаких идей, как совладать с посланником, так и не пришло в голову. Что же помешало Ярику одержать верх в прошлый раз? Ответ пришел сам собой. Страх. Он страшился посланника. Исполин застрял в его голове в виде ужасающей тени, выжег свою огненную печать на душе юноши. И стоило увидеть его воплоти, как Ярик превращался в этого чертового мальчишку, пекло его раздери, ребенка, способного лишь беспомощно наблюдать за приближением смерти. Нужно найти эту печать, избавиться от нее. И если Ярославу не удавалось обуздать свои чувства обычным способом, он решил использовать то, чему научился за эти годы. Бросив взгляд на Машу, отважную наездницу, мчащуюся сквозь пургу, он закрыл глаза. «Я не могу ее подвести». Перед внутренним взором взметнулись яркие огни разума, окутанного словно в кокон потоками поглощенных душ. Аккуратно раздвигая их волны, Ярик погружался все глубже, приближаясь с каждым нырком к собственной душе. Он никогда раньше не опускался на такую глубину и не представлял, чего стоит ожидать. Обернувшись, Ярослав увидел, как остальные души медленно устремились вслед за ним. Они шептали, что помогут своему хозяину, направят его мысли, защитят в бою с безжалостным врагом. Нужно лишь сломать цепи ужаса, сковавшие его собственную душу. Возле лица проплыл яркий синий огонек. Теплый родной. Отец! Огонек моргнул, увлекая Ярика за собой. «Ты что-то хочешь показать мне?» Не ответив, он устремился на самую глубину омута сознания. Ничего не оставалось, как отправиться за ним. Мимо Ярослава проносились обрывки эмоций и воспоминаний, его собственных. Они плавали в толще мутной, густой, как кисель воды, похожей на барашки разбухшего хлеба. Касаясь Ярика, они испуганно уносились прочь. Не обращая на них внимания, юноша мощными грибками следовал за отцом, погружаясь все глубже и глубже. Вскоре мутная вода посветлела. Тина и грязь вместе с разрозненными обрывками разошлись в стороны, открыв взору его душу. Она, похожая на ребенка, застывшего в позе эмбриона, слабо мерцала бледным изумрудным цветом. Поверх души, объятые огненными всполохами, Протягивались линии цепей, что сковали ее беззащитное тело. Отец застыл на почтительном расстоянии, не смея приблизиться к измученной душе. Ярик остановился рядом, ожидая подсказки. «Что мне делать?» Отец молчал. «Значит, придется придумывать самому». И снова в ответ молчания. Кивнув огоньку, Ярослав поплыл дальше. Приблизившись к цепям, он ощутил их жар, плавивший плоть и пробиравший до самых костей. Юноша ухватился за путы в попытке сорвать их, но отпрянул, пораженный острой болью. Взглянув на ладони, он увидел кипящие борозды, оставленные пожирающим пламенем. Цепи в самом деле терзали душу, причиняя ей боль, не давая развиваться и набираться сил. Нужно что-то придумать. Ярик поплыл вокруг души в поисках слабого места в полотне цепей. Узы пронзали друг друга и собирались клубками змей, не имея начала и конца. Мерзко извиваясь, они замкнулись в бесконечном танце и не собирались выпускать жертву из обжигающих сплетений. Отчаянно мотаясь туда-сюда, Ярослав не находил способа разомкнуть цепи. Взгляд упал на собравшиеся огоньки, окружившие душу пестрым разноцветным венцом. Это были все отголоски, когда-либо поглощенные Яриком. Их сияние, слившись в единый пульс, напоминало сердцебиение, взывало к юноше. Решение пришло само собой. Ярик вытянул руку и призывал союзников на помощь. Те безмолвно откликнулись на зов и вереницей огнею стремились к хозяину. Собрав их в ладони, Ярик вновь схватился за цепь. Немые крики поразили его мысли. Пламя пожирало огоньки душ, но и само стремительно таяло под их натиском. Ярик, невзирая на боль, сжал хватку крепче. Истлевшее полотно цепей вдруг со звоном порвалось, выбросив в воды омута сознания тысячи горящих звеньев. В мгновение око оковы рухнули, освободив узника из многолетнего томительного плена. Даже находясь внутри своего сознания, Ярик ощутил изменения мгновенно и узрел их воочию. Скованный ребенок вдруг расправил плечи, наливаясь дремавшими до сих пор внутри силами. Душа росла, меняя палитру от бледного изумруда, перейдя к потемневшему малахиту и, наконец, затвердела насыщенным нефритом. Окрепший образ теперь напоминал мужчину, который застыл в позе готового к бою воина. Его окружал ореол всех оттенков, пульсировавший в такт биению сердца. «Я справился!» «Ты справился!» К Ярославу подплыл синий огонек. «Отец!» «Возвращайся, сынок. Ты нужен друзьям». «Да, отец, спасибо, что указал путь!» Огонек моргнул и белесой стрелой устремился к остальным душам, объявшим величественную фигуру. Ярослав расслабил разум и позволил течению омота вынести его на поверхность. В следующий миг он распахнул глаза. «Леший тебя подери, Ярик!» Донесся до голос Маши. Девушка усердно трясла его за плечи, пытаясь привести его в чувство. В ее голосе были слышны истерические нотки. «Я тут!» Ответил юноша, разминая затекшие руки. «Что произошло?» «Это ты мне скажи, что произошло!» «Куда ты пропал? Ты лежал без чувств почти два дня, Ярик!» «Быть не может!» «Ярик, что с тобой?» Маша бросилась ему на шею и заключила в объятия. «Прости», — неловко ответил Ярослав. «Я смог освободиться, Маша». «Теперь я знаю, что справлюсь». «Как это освободиться? От чего?» «Я объясню позже». «Кстати, где мы?» Ярослав удивленно осмотрелся. Над головами нависали заснеженные пики, очертания которых терялись среди туманной дымки. Межгор изогнутым шрамом протянулось ущелье, служившее тропой на южную сторону хребта. Именно здесь посланник должен был спуститься в пределы северных пустошей. Но, судя по картине, развернувшейся вокруг, сомнений не оставалось. Он уже преодолел горный перевал. Отряд остановился у подножия горного откоса на краю разоренной стоянки Януки. Повсюду виднелись пепелища сожженных палаток, обугленные и растерзанные тела охотников, их женщин, детей. Чуть в стороне лежали истыканные десятками стрел тела оленей лошадей, собак, что пытались спастись от гнева разъяренных захватчиков. Над этим местом зависла пелена смерти. И множество душ взывали к Ярику, желая слиться с ним. Внутри разгорался неутолимый, ни с чем не сравнимый голод. Будто он не ел уже тысячи лет. Настолько сильной тяги к душам он еще не испытывал. Голод захватил его. Юноша выбрался из саней, даже не пытаясь сопротивляться желанию, и встал посреди лагеря привычно вознеся руки к небу. Он чувствовал каждый из отголосков, что остались после жестокой расправы над племенем. Он был готов призвать их. Но в этот раз все вышло иначе. Сорвав с души цепи, он открыл новые стороны дара. Ярик ощутил все души павших, слышал их страждущие спасения голоса. Стоило подумать, как они сорвались со своих мест и устремились к новому хозяину. Стоило закрыть глаза, и Ярик уже знал, что произошло. Каждая мелочь, каждая подробность, каждый крик и всполох огня — все предстало единой картиной о бойне, смерти и разрушении. Голод был утолен. Пелена спала с глаз. Ярик потряс головой, избавляясь от наваждения. «Баян нашел их здесь», — тихо проговорил он. Он встретился с посланником и рассказал обо всем. Вместе они отправились на север. Они идут к городу звезд. «Проклятие!» — взревела Маша. «Мы не успели!» В «Сторону севера не ведет ни одна дорога или тропа», — сказал подошедший оля «Можно набрести на стоянке Януки, но если идти прямо, уткнешься в ледяной залив». «Что ты предлагаешь?» — спросил Ярик. «Я знаю эти земли всяко лучше вашего врага». «Мне доводилось путешествовать вдоль залива вместе с пастухами. И то место — город звезд. Никогда не слышал о нем, но если верить вашим словам, то я без труда проложу к нему дорогу. Но нам придется поторопиться». «Тогда нечего тянуть», — кивнула Маша. «Отправляемся». Обыскав лагерь в поисках припасов, отряд двинулся сквозь ледяные пустоши. Олли протестовал. «Нужно погрести мертвецов, хотя бы сжечь». «Олли, у нас нет времени. Чем дольше мы медлим, тем ближе посланник приближается к своей цели», — возразила Маша. «Мне жаль, что с охотниками так вышло, но нам правда нужно спешить». «Но разве вы не знаете?» — округлил глаза Олли. «Если покойников не погрести, однажды в день, когда небеса разверзнутся, они поднимутся армией мертвых и пойдут войной на людские царства». «Впервые слышу о подобных поверьях», — недоуменно сказал Черныш. Оля, если посланник преуспеет», — сказал свое слово Ярик, «миру придет конец, и день, когда твои небеса разверзнутся, настанет совсем скоро». Юному псарю оставалось лишь грустно кивнуть и встать во главе упряжки. Путь по пустошам занял долгие недели. Покинув пределы холодной тундры, они вступили в царство вечной мерзлоты, где снег не таял со времен, когда сам бог Хлад уложил его сюда. Вскоре последние карликовые березки и укрытые снежным пухом лишайники сменились бескрайним белым пейзажем, который не менялся день ото дня. Приходилось прорываться не только через бездонные сугробы и снежные холмы, но и сквозь бесконечные метели. Редкое утро выдавалось ясным – Все остальное время над головами нависали тяжелые свинцовые тучи. Свою лепту вносили и лютые морозы, которые крепчали с каждым днем. Чем дальше в пустоши уходили путники, тем сильнее становился холод. Пронизывающий ветер пробирал насквозь. Не спасали даже теплые комбинезоны. Для ночлега приходилось натурально рыть пещеры и делать укрытия в виде снежных насыпей. Олли называл такие жилища «иглу» и рассказывал, что благодаря таким убежищам януки спасаются от непогоды и морозов. Им повезло наткнуться на стоянку кочевого племени. Пастухи-януки гнали оленей стада с запада на восток, в долину перед охочим логом, куда скоро должна была прийти оттепель. Вместе с пастухами следовали и их семьи. Путников радушно приняли, укрыли от пурги, накормили горячим мясом и отваром из ягеля и приютили до утра. Та ночь стала последней, когда друзья смогли погреться у очага и выспаться в теплых ярангах, здоровенных жилищах, укрытых плотными оленями и моржовыми шкурами. В ту ночь Маша и Ярик были вместе. Одни. Та ночь принадлежала им двоим, и все беды и невзгоды отступили, дав возможность насладиться друг другом. В ту ночь по странному и необъяснимому стечению обстоятельств Племя Януки так и не смогло уснуть. На исходе второй недели, когда они, следуя вдоль кромки Ледяного залива, повернули на север, местность изменилась. Последние отголоски, увидающие в юге, сошли на нет и открыли взору поражающее зрелище. Далеко по левую руку, среди тумана, начал прорисовываться грандиозный горный хребет. Ярик заприметил его уже давно, но принял за мираж, наваждение от окружающего снежного простора. Горы росли, подобно грибам, одна над другой, разверзая небосвод до запредельной вышины. Из-под могучих снежных шапок пробивалась чужеродная истиня черная порода. Она переливалась звездными вкраплениями, создавая впечатление упавшего на землю звездного неба. Когда спустя несколько дней они приблизились к первым, самым низким к цепочке горам, Маша признала тот странный материал, из которого была сложена башня Хлада, «Метеоритное серебро!» — сообщила она, когда отряд остановился на короткий привал посреди ночи. «Как его много!» «Мы приблизились к Поднебесным горам», — сказал Черныш. «Там, в вышине у самых облаков, находится Поднебесье. Как интересно, что здесь так много серебра! Немыслимо! Если верить сказаниям, это никакое не серебро, но осколки плей!» Серебро лишает богородных их силы. И самих старых богов, по всей видимости, тоже. «Поэтому тюрьма находится где-то у подножья?» спросила девушка, осматривая один из своих клинков. «Не исключено!» «Может, поэтому боги и создали наш мир?» перебил кота Ярик. «Они не могли использовать свои силы, живя на плее». Черныш озадаченно уставился на ночное небо. Ярик поднял взгляд вслед за ним. От белой луны осталась узкая полоска. Ее брат, наоборот, набирал силу, освещая небосвод своим воинственным светом. От кровавого полнолуния мир отделяла лишь тонкая полоска тени, укрывавшая край красной луны. «Завтра ночью случится час мора. Давайте продолжим путь. Мои скотинки совсем выдохлись!» — понуро рассказал Оля. Если им не дать отдохнуть в ближайшее время, обратно придется возвращаться пешком. Еда почти кончилась. — Они дотянут до следующей ночи, — повернулся к нему Ярослав. — Надеюсь. Тогда вперед. Олля громко свистнул. С громким, но усталым лаем собачья вереница рванула с места, унося сани еще дальше на север. Утром солнце не взошло. Безлунное небо долго терзали неясные всполохи и вспышки. Они прокатывались по небосводу подобным молниям, расчерчивая его все более тонкими и осмысленными линиями. Желтые, зеленые, подчас красные зигзаги вдруг застыли, медленно пульсируя, смешав свой свет с холодным и далеким звездным сиянием. Невиданное доселе зрелище поражало воображение. Разноцветное марево объяло все небо, не имея края и конца. К вечеру из-за горизонта показался Морей. Он набрался сил. Он готов. Целый мир замер, ожидая его прихода. Люди, звери, птицы, дрожат страха, прятались в своих домах, норах и лочугах, не в силах выдержать кровавый взор красной луны. И именно в этот час отряд, встревоженный разносившимися на всю округу храпами брыкающихся лошадей, остановился у подножия плато вершина которого терялась от взора за отвесным склоном скалистой гряды. Его громада нависала, закрывая собой небо. Поодаль виднелись следы разрушительной лавины снега, сошедшей с горных вершин. Покинув упряжку, Ярик подбежал к каменному откосу и затаился в его тени. Высунув голову, он увидел небольшую ровную площадку, раскинувшуюся у скалы. В горной тверди кем-то была вырезана лестница, неровная и крутая. Маленькие кривые ступени из льда и серебра уходили ввысь, насколько хватало взгляда. У подножья, плюясь проклятиями размахивая руками, безуспешно пытаясь успокоить целую когорту испуганных лошадей, носилось двое дикарей. В свете небольшого лагерного костра были видны еще неразвернутые палатки и походные мешки, явно брошенные тут в торопях. Ярик насчитал десять сёдел, когда к нему подоспела Маша. «Посланник уже здесь» шепнул ей Ярик. «Нам нужно попасть наверх. Есть мысли?» «Попробуем не шуметь», предложила девушка. «Найдем другой путь. Давай поднимемся по снегу, сошедшему с гор». Ярику не нравилась мысль оставлять у себя за спиной врагов, но вступать в ненужные схватки не хотелось. «Как поступим с солью и упряжкой? Здесь слишком близко к дикарям». «Отправим его подальше отсюда. Пусть ищет укрытие», сказала Маша, спускаясь с откоса. «Мы найдем его». «Когда вернемся?» «Если вернемся», — шепнул поднос Ярослав так, чтобы подруга не услышала его. Маша хотела отправить в юнка вместе с псарем, но волк наотрез отказался покидать друзей. Не дожидаясь их, он взгромоздился на первые снежные комья и начал восхождение в гору. Ярик с усмешкой посмотрел на девушку и полез следом. Из его заплечного мешка выглядывал черныш. В его возбужденных глазах читалось любопытство и страх перед грядущим. Застывшая снежная корка с хрустом ломалась под ногами, пока путники взбирались по неровному склону к вершине. Оглянувшись в один момент, Ярик с ужасом отметил, насколько высоко они поднялись, хотя, казалось, прошло совсем немного времени, и все же Красная Луна почти достигла зенита, когда они вскарабкались на край скалы. Первым на неровную поверхность запрыгнул в юног. Окатив спутников снежным дождем, Маша поднялась вслед за ним и помогла Ярославу. Они оказались на покатой тропе, серпантином разрезавшей горную твердь. Дорога вела друзей еще выше к окутанной снежной дымкой вершине. Маша, совсем выбившись из сил, взгромоздилась на вьюнка. Ярику пришлось в одиночку сражаться с предательскими уходившими из-под ног камнями, усыпавшими тропу. Он странно ощущал себя. Нависавшие над тропой скалы будто давили на голову, сжимали сердце в тисках. Становилось душно, как в жаркий летний день, хотя в этом необычном месте совершенно не ощущалось ни холода, ни тепла. Только капли, оседавшие на щеках дымки, приятно покалывали кожу. Ярик попытался воззвать к дремлющим душам, но в ответ лишь услышал эхо пустоты. Было чертовски страшно оказаться одному. Он уже давно не оставался в таком звенящем одиночестве. Оно оглушало, перехватывало дыхание, вселяло неугомонное чувство тревоги. Ярик ощущал, как волнение подкатывает к горлу и сжимает безжалостной хваткой живот. Ватные ноги неохотно слушались юношу, не желая поднимать его на вершину. Небо озарило ярчайшая вспышка всех цветов радуги, и сияние вдруг пропало. Но небо не потухло. Из-за вершины проглядывали лучи холодного, бледно-голубого света, отражавшиеся серебром в снежном тумане. Боясь запаниковать, Ярик едва ли не бегом бросился наверх, обогнав Машу и юнка. Наконец, миновав последние скалистые ухабы и уходящий из-под ног снег, они взошли на самый верх. Перед глазами Ярослава промелькнула та самая ночь, когда прежняя жизнь канула в небытие. Он уже был здесь. Он видел это место. Этим Образом он утешал свой испуганный разум, убегая прочь из горящей деревни. Город звезд. Они добрались.